Россия, Москва, 4 марта, пятница. Когда вечером раздался телефонный звонок, Дронга не удивился. Он даже ждал этого звонка, справедливо полагая, что после ареста Дзивонского с ним захотят встретиться. Правда, несколько дней, очевидно, ушли на интенсивные допросы задержанных. Дронго понимал, что Дзивонского и его подельников будут содержать в особом месте, о существовании которого ему даже не сообщат. И поэтому терпеливо ждал, когда, наконец, ему позвонит Виктор Машков. Он полагал, что это произойдет еще через несколько дней, но Машков позвонил сегодня и приехал к нему домой в восьмом часу вечера. Уже по внешнему виду генерала можно было догадаться, что произошло нечто особенное. Машков снял плащ и, пройдя на кухню, мрачно опустился на стул. Дронга сел напротив, с любопытством уставившись на гостя. «Когда ты появляешься у меня дома с таким лицом, я начинаю думать, что ты получил очередной приказ о моей ликвидации», – пошутил он. «Дурацкая шутка» устало отмахнулся Машков. «Тебя никто и никогда не хотел убивать. Но есть государственные секреты, которые нельзя доверять даже самым гениальным экспертам. Не обижайся, ты должен нас понять. Я понимал вас так хорошо, что даже эмигрировал из России», в сердцах отозвался Дронго. «В следующий раз вы, видимо, решите, что я должен покинуть этот земной шарик и отправиться в качестве добровольца-испытателя на Марс. Что опять случилось? Почему у тебя такой похоронный вид?» «Я думал, ты получишь как минимум героя за столь успешную работу твоей комиссии». «Мы честно написали, что в ней есть и твоя исключительная заслуга», – сообщил Машков. «Никому и в голову не пришло бы искать в рекламных газетных статьях угрозу для жизни президента. И ты пришел для того, чтобы сообщить мне эту приятную новость?» «Нет. Мы уже три дня интенсивно допрашиваем Дзивонского, Гельвана и их людей, применяя специальные методы допроса». Ничего ужасного, только детекторы и немного витаминов. Но они говорят правду. Соврать невозможно даже при всем желании. Не сомневаюсь в успехах российской медицины. Или не только российской. Какая разница? Важен результат, которого мы добились. Мы планировали провести силами наших сотрудников проверку центрального офиса Дзивонского в Брюсселе. Собирались это сделать в субботу, когда там останется только дежурный охранник. Но нас опередили. Дронго вопросительно глянул на Машкова. Да, подтвердил тот, верно оценив его взгляд. В Брюссель прибыла неизвестная нам группа киллеров, и в офисе не осталось ни людей, ни самых важных документов. Налет был неожиданным. Всех, кто там находился, убрали, а офис сожгли. Полиция приехала слишком поздно. Когда это произошло? Вчера утром Машков следил за реакцией Дронга. Тот нахмурился, поднялся со своего места, потер подбородок. У него был мощный череп, выпуклый лоб, высокого роста, широкосный, с хорошо развитой мускулатурой. Дронга скорее походил на бывшего спортсмена или боксера, чем на эксперта. Но внешнее впечатление часто обманчиво, и Машков это хорошо знал. «Почему молчишь?» – невесело спросил он. «Думаю». Дронга прошелся по кухне, вернулся на свое место. «Так не бывает», – заявил он, глядя на своего собеседника. «Поэтому я и приехал», – подвел итог генерал Машков. Потом оба долго молчали. Минуту и еще 15 секунд. Наконец Дронга нарушил эту гнетущую тишину. Зивоньского взяли 1 марта, остальных тоже. Курыловича Гельвана всех. А уже третьего утром кто-то является в офис Зивоньского и убирает всех его сотрудников. Моментальная реакция. Они сумели собрать группу киллеров за один день и подготовить нападение на офис почти невероятно. «Я сегодня весь день допрашивал Дзивоньского», – сообщил Машков. «А наши аналитики пытались определить степень столь быстро появившейся реакции. Даже мы, рассчитывая все сделать как можно быстрее, планировали собрать людей и послать их только в субботу. Как же им удалось так молниеносно сообщить об этом в Брюссель? Может, им позвонил Гейтлер? Вы не учитываете такой возможности?» «Учитываем. Даже если он сумел все сразу просчитать и позвонить, то сделал это лишь 1 марта. Значит, на сбор группы и подготовку нападения у них был только один день. Нам понадобилось три, а они успели за один. Поразительная реакция. Как будто все были на сидели и ждали. На самом деле у них был только этот день. Ведь Гейтлер уехал с дачи 1 марта, а о случившемся он мог узнать лишь вечером того дня. Мы начали допросы Дзивоньского ночью с первого на второе, но уже 3 утром они были в его офисе. Что говорит сам Дзивоньский? Он не может понять, что происходит. Представителем заказчика выступал какой-то Андрей Михайлович, которого сам Дзевоньский считает бывшим офицером спецслужб. Мы составили его фоторобот, но более никаких следов. Остальных допрашивали? Да. Они даже рассказали о том, как похитили и убили сотрудницу фирмы Гельвана Ксению Костину. Сейчас мы пытаемся найти ее тело, но никто из них не сообщал в Брюссель о событиях в Москве. Тем более, что никто и не знал о существовании Андрея Михайловича. Какой вывод? «Плохой. Очень плохой. Тот, кто нас опередил, заранее знал о возможном провале и готов был действовать. В благополучной Европе держать группу киллеров в одном городе почти невозможно. Значит, их нужно было собрать, доставить из разных мест. Кроме того, продумать план нападения, проследить за офисом. Нападающих понадобилось бы четверо или пятеро, может, даже больше». Если они не дилетанты, то должны были сначала проследить за этим зданием, вычислить, сколько там людей, проверить охрану, возможность случайного появления полиции или посторонних людей. И все за один день? Понимаю. С каждым словом генерала у Дронга все больше и больше портилось настроение. Он уже догадался, какой вывод может сделать его собеседник. О нашей работе не знал никто, подошел к главному Машков. Ни один человек. Секретность была абсолютной. Даже сотрудники ФСБ и МВД, которые следили за перемещением подозреваемых, не знали об истинных масштабах нашей работы. Ни один человек. Только члены нашей комиссии и ты. И поэтому я главный подозреваемый?» В упор спросил Дронга. «Не знаю. Я пытаюсь понять, как это могло произойти, но пока не в состоянии этого сделать. Могу тебе только сказать, что я думаю. Конечно, это не ты. Но тогда почему такая мгновенная реакция? Как ты можешь это объяснить? И как я должен это понимать?» Дронга молчал смотрел в глаза сидящему напротив гостю и молчал. «Ты сам напросился на работу в комиссию?» Безжалостно продолжил Машков. «Ты первым позвонил мне. Непонятно, как вычислил всю эту группу. Сдал нам Дзивоньского и компанию. Но главный подозреваемый ушел совершенно необъяснимым образом, словно его кто-то предупредил или он заранее обо всем знал». «А что, если кто-то еще более умный и предусмотрительный решил, что Дзивоньского и его людей можно сдать как отработанный материал, чтобы переключить все внимание нашей комиссии на эту группу, в то время как исчезнувший Гейтлер проведет свой террористический акт?» Машков замялся. «Договаривай», – потребовал Ронга. «Если они купили Гитлера, то почему не могли нанять еще одного очень умного и знающего эксперта?» – нанес свой самый жестокий удар генерал. «Извини, что я вынужден так говорить». «Ничего, — Ничего-ничего, я уже привык к вашим оскорблениям. Правда, мне казалось, что ты все правильно понимаешь. Я передал тебе вывод наших аналитиков. Кроме тебя, никто не знал о нашей операции. Может, ты случайно кому-то проговорился? Ты повторяешься, — заметил Дронга. Сначала была трагедия, а сейчас фарс. Неужели ты действительно считаешь, что они могли меня купить? Интересно, за какие деньги? И я провел такую хитроумную операцию, не понимая, что стану главным подозреваемым? Не считаю, ответил Машков, поэтому приехал к тебе. Завтра у нас будет сеанс допроса. Ты должен присутствовать. Кого будут допрашивать? Тебя. Примените ко мне ваши методы? Да. Я могу отказаться? Нет. Я буду помнить об этом допросе. Думаю, да. Мы не применим лишних психотропных средств. Нам важно выявить степень твоей невиновности. Или виновности, добавил Дронга, будете меня потрошить как рыбу, выжимая все сведения из моего мозга. Это единственный выход и для тебя, и для нас. Надеюсь, вы не испортите мне голову. Это мое единственное богатство. Не беспокойся, постараемся не испортить. А Гейтлер? Он исчез. Мы не можем понять, как, но он почувствовал, что мы вышли на них и исчез. Такая гениальная интуиция. Дронго покачал головой. Тут скорее другое. Он просто просчитал ваши действия. Сначала осечка с этим поляком, которого вы сняли с рейса. Неожиданный приступ. Он действительно болен диабетом? Да, уже много лет и говорил об этом Зивоньскому, Мы действовали правильно. А потом вместо Гельвена разговаривал ваш сотрудник. Там все было безупречно, он говорил голосом Гельвена, но сообщил, что попал в аварию и приедет с некоторым опозданием. Мне еще тогда не понравилась ваша версия. Подряд два чрезвычайных происшествия. Гейтлер в это не поверил и правильно сделал. Один сбой может считаться случайностью, но два сбоя – это уже подозрительная закономерность. Поэтому он исчез. Нам от этого не легче, все равно нужно его искать. И не только его, задумчиво произнес Дронга. Что ты хочешь сказать? Если завтра выяснится, что я не причастен к нападению на брюссельский офис, что тогда вы будете делать? Ведь нужно найти причины, объясняющие провал в Брюсселе. Как тогда вы себя поведете? Начнете проверку всех членов вашей комиссии? Это невозможно, сразу отрезал Машков. В комиссии 9 человек, три генерала, пять полковников и подполковник, 9 высших и старших офицеров наших спецслужб. «Никто не возьмет на себя такую ответственность – разрешить допрос этих людей. У каждого ведомства свои секреты, свои тайны, и это невозможно. Значит, их нельзя, а меня можно». «Сволочи!» – добродушно заметил Дронга. «Вот поэтому я и не работаю на государственной службе. Мера цинизма просто зашкаливает». «Возможно», – согласился Машков. «Мы все не ангелы, но нам нужно понять, что происходит. Тогда я тебе скажу, что происходит. Скинем 10% на то, что произошла трагическая случайность». Еще десять на высокий профессионализм Гейтлера. На то, что он действительно сумел все просчитать и предупредил о неизбежном провале. Возможно. Но 80 процентов за то, что в вашей комиссии завелся крот. 80, Виктор. И я думаю, что это моя версия наиболее правильная. Только не вспоминай об этом завтра, попросил Машков. Тогда мы не сможем нормально работать. Если завтра все пройдет нормально, я добьюсь, чтобы тебя официально включили в нашу группу, и мы начнем поиски исчезнувшего Гельмута Гейтлера. «Ты полагаешь, что после завтрашнего допроса я захочу с вами работать?» Машков не ответил. Потом вдруг усмехнулся. «Чему ты улыбаешься?» – поинтересовался Дронга. «Сегодня утром я спросил Зивоньского, мог ли генерал Гейтлер просто сбежать, забрать уже полученные деньги и сбежать». Зивоньский твердо ответил, что он так не поступит. У него, видите ли, есть своя профессиональная гордость. Вот и ты такой же. У тебя тоже есть профессиональная гордость. Ты захочешь найти Гейтлера и вычислить возможного крота. «Подлизываешься? Ещё как! Может, поедем куда-нибудь ужинать? Моя машина ждет внизу». Сначала наговорил кучу гадостей, сделал из меня подонка, предложил пройти тест на верность, а теперь приглашаешь на ужин. «Я думал, ты поймешь. Не хочу понимать. Убирайся отсюда!» Дронго неожиданно улыбнулся, но не очень быстро чтобы я успел переодеться и поехать с тобой. Только учти, если завтра вы перепутаете дозы и сделаете меня идиотом, то всю оставшуюся жизнь я буду сидеть на твоей шее. Специально говорю это в моем завещании». Испания, Марбелье, 5 марта, суббота. Темно-синяя громада седьмой серии БМВ затормозила рядом с кафе. Из автомобиля вышли двое. Первый водитель был молодым человеком лет 25, одетым в светлые брюки, красный джемпер с характерным крокодильчиком на груди и легкую светлую куртку. В начале марта в Марбелье было около 20 градусов, но иногда становилось прохладно, температура опускалась до 16-17 градусов. Второй мужчина был гораздо старше, лет под 50. Он был одет в светло-серые брюки и черную водолазку. Глядя на него, трудно было определить, каким количеством денег он обладает. Однако внимательный наблюдатель оценил бы его обувь, сшитую на заказ в Милане, брюки из английского «Харатса», водолазку из Кашемира и, наконец, часы, стоимость которых превышала 40 тысяч долларов. Выйдя из машины, этот человек сразу же направился в кафе, где его уже ждали. Ожидающий сидел за небольшим столиком на веранде, глядя на приближающегося к нему бизнесмена. Об этой встрече они условились заранее. В начале марта в придорожных кафе всемирно известного испанского курорта Марбелья обычно мало посетителей. Кроме одиноко сидевшего за столом Андрея Михайловича, на веранде больше никого не было. А в зале сидели только двое его помощников. Но о том, кто они такие, никто не знал. Они обеспечивали страховку этой встречи. Вновь прибывший прошел к столику на веранде и сел рядом с Андреем Михайловичем, кивнув ему в знак приветствия. Они были знакомы достаточно давно и не видели смысла в официальных рукопожатиях. Из недр кафе к ним поспешил официант. «Что угодно сеньору?» «Эспрессо», — ответил новый посетитель. Его водитель остался у машины. Официант вернулся внутрь заведения. Приехавший мужчина взглянул на сидевшего рядом Андрея Михайловича, перед которым стояла почти пустая кружка пива. «Что у нас?» — спросил он. «Все нормально», — ответил Андрей Михайлович. «Офис мы уничтожили, свидетели убрали, документы сожгли. Осталась одна женщина, которая меня видела. Сейчас мы ее ищем. Это ваши проблемы» торопливо отмахнулся приехавший, не желая слышать подробностей. «Меня интересует, как продвигается решение нашей задачи». «Работаем», – отозвался Андрей Михайлович. «Столько месяцев», – напомнил приехавший. «Вы знаете, сколько денег мы уже потратили?» «Конечно, но результат будет. У нас появились некоторые проблемы». Как мы и предполагали, группу Дзивоньского спецслужбы смогли вычислить. Эта группа вела себя слишком шумно. Все эти их перелеты, статьи в газетах, многочисленные контакты с ненужными людьми и, наконец, убийство несчастной женщины, которая работала в их офисе. Дзивоньский и его люди были обречены, их рано или поздно должны были взять. План у них был интересный, но авантюрный. «Вы так спокойно говорите о своей неудаче, словно расписываете мне шахматную партию». Официант принес чашечку кофе и торопливо удалился. Он уже понял, что эти двое назначили встречу на холодной веранде, чтобы поговорить без свидетелей. «Нужно быть готовым жертвовать пешками и фигурами, чтобы победить в партии», добродушно пояснил Андрей Михайлович. «Должен вам сообщить, что Дзивонский и его группа были лишь первой линией нашей атаки. У нас в запасе резервный вариант генерала Гейтлера. Он уже выходил со мной на связь, позвонив мне еще 1 марта». Гитлер уверен, что российские спецслужбы начали с ними игру. Отдаю должное его интуиции, он исчез за несколько минут до штурма дачи и сейчас готовит свой план самостоятельно. Даже я при желании не смогу его найти. И мы должны ждать, когда он снова позвонит. Я дал ему другой номер телефона, о котором не знал Зивоньский. А прежний два сменил, но ждать мы не будем. Нужно признать, мои бывшие коллеги сумели доказать, что не разучились работать. Мне не совсем понятно, чему вы радуетесь». Андрей Михайлович усмехнулся. Он был лет на 10 или 15 старше своего собеседника и терпеливо продолжил. С самого начала было понятно, что обеспечить абсолютную секретность операции невозможно. Кто-то, где-то, как-то может проговориться. А когда задействовано такое количество людей и большие деньги, возможность осечки возрастает многократно. Поэтому было решено использовать Зивонского и его группу в качестве основной ударной силы, на которую будет отвлечено все возможное внимание российских спецслужб. То есть вы с самого начала знали, что используете их в качестве подставки? Почти. Конечно, если бы удался их авантюрный план, было бы хорошо. А если нет, то они должны были привлечь своими активными действиями внимание комиссии генерала Машкова, которая была создана сразу после того, как Хекет передал через знакомого эксперта предложение Дзивоньского. С этой минуты наш поляк и вся его группа по существу были под прицелом. Я не понимаю ваших рассуждений. Выходит, что вы тратили наши деньги впустую, заранее зная, что у них ничего не выйдет. Разозлился приехавший отодвигать себя чашку уже остывшего кофе. Мы не исключали такой возможности. Если бы мы не тратили деньги, внимание спецслужб переключилось бы на другие варианты, что могло привести к ненужным для нас последствиям. Поэтому мы так спокойно расстались с группой Дзивоньского, а теперь готовы нанести свой собственный удар. Резервный вариант генерала Гейтлера? Нет, это вторая линия прикрытия. Он, конечно, гений, но я уже давно не верю в гениев-одиночек. Их время закончилось. Тогда объясните подробнее. Не буду. Вам нужен результат, и вы его получите. А каким образом – это мое дело. Я не выйду за рамки составленной нами сметы. Ясно, когда? Два месяца – предельный срок. Думаю, мы уложимся. Хорошо. Приехавший поднялся. Куда переводить деньги? Как и раньше – в Ситибанк? Нет. Об этом счете знал Дзивоньский. Я записал для вас счета двух других банков. Эти банки небольшие, а таких не пишут в газетах. Французский и швейцарский. Андрей Михайлович достал из кармана небольшой листок бумаги, сложенный пополам, и протянул своему собеседнику. Тот быстро кивнул, забирая бумагу. Что еще? Ничего? Ждать? Почему об аресте группы Дзивоньского ничего нет в российских газетах? Я думал, что они используют такой шанс. Покушение на президента им всем дадут за это ордена и медали. Все предельно засекречено. Они знают, что еще не нашли Гейтлера, и поэтому не сообщают о своей успешной операции. Это своего рода игра, в которой обе стороны понимают, почему противник поступает именно таким образом. Самого Дзивоньского и его людей держат за городом в специальном центре бывшего ПГУ. Доступ туда крайне ограничен. Откуда вы знаете? «Я работал в ПГУ», – напомнил Андрей Михайлович, – «и ушел оттуда в 52 года. Вы никогда не спрашивали меня, как я оказался на Западе и почему не остался в Москве, где сейчас снова в фаворе бывшие чекисты и бывшие советские разведчики?» «Вы говорили, что у вас были неприятности», – вспомнил его собеседник. «Мы ведь знакомы с вами с 95-го?» «Верно». Но мои неприятности начались из-за того, что один из руководителей внешней контрразведки ПГУ генерал Калугин оказался не очень порядочным человеком. Некоторые даже считали, что он сдал часть наших агентов. Я знал точно, что это не так. Калугин был слабый и не очень квалифицированный работник. К нам тогда сразу после августа 91-го прислали Бакатина. Тот пришел на волне революционного энтузиазма и все сразу развалил за несколько месяцев. А Калугин вознамерился оседлать эту волну и сделать карьеру. Поэтому он стал еще большим демократом, чем все наши доморощенные либералы. И сам не заметил, как подсел на американские гранты, начал получать деньги от разных фондов, выступать на различных международных конференциях, организованных этими фондами, и сдавать своих бывших товарищей. Даже написал книгу, умудрившись таким образом сдать одного из наших агентов. В общем, покатился по наклонной. Руководителем ФСБ он не стал, не та квалификация, а вот предателем его назвать можно. Но когда он начал так себя вести, соответственно, стали трясти и его бывших сотрудников. В первую очередь выперли меня. Хорошо, что сохранили пенсию. В 93-м я получал 8 долларов в пересчете с тех рублей. Жена у меня умерла еще в 90-м. Дочь стала взрослой. Я тогда женился во второй раз. Но дочь не очень охотно приняла мою новую жену. Все это вы хорошо знаете. Когда вы согласились взять меня в вашу службу безопасности, то проверили мою прежнюю жизнь. Мне об этом известно. И вы знали, что я знаю. С 95-го я работаю на вас и на ваших друзей. И благодаря вам живу в Европе уже столько лет. Зачем мне все эти подробности? Чтобы расставить, наконец, все точки над «и». Я помню, чем обязан вам и вашим друзьям, и не могу забыть, как меня выгнали мои бывшие товарищи. Поэтому я здесь, а они там. И поэтому я работаю на вас, а не вместе с ними против вас. Я сделаю все, чтобы ваш план удался. Вы должны понимать, что они мне гораздо ближе, чем вы и ваши друзья». Но раз так получилось, я буду играть на вашей стороне. Всегда? Во всяком случае, до конца этой игры. Что будет потом, мы не знаем, и никто не знает. О вашей прежней жизни, о которой мне все хорошо известно, поведали. А вот о том, что собираетесь делать, не сказали. Конечно, не сказал. Я только хотел вам напомнить, как получилось, что я оказался на вашей стороне. А больше я вам ничего не скажу. Я и так наговорил сегодня слишком много. Как мы свяжемся в следующий раз? «В записке номера двух новых телефонов. Можете звонить в любое время. Но я думаю, что вам не стоит волноваться по пустякам. Мы сделаем все, как нужно». «Хорошо», – приехавший задумчиво посмотрел на Андрея Михайловича, затем поднялся, так и не притронувшись к своему кофе. «Одну минуту», – остановил его Андрей Михайлович, поднимаясь следом. «Кто этот парень, ваш водитель? Вы ему доверяете? Я раньше его не видел. Мне кажется нецелесообразным брать с собой навстречу посторонних людей». «Это не посторонний», – торопливо ответил его собеседник, посмотрев в сторону БМВ. «Это мой сын от первого брака. Я думаю, что имею право иногда ездить вместе с ним. Он пока студент, учится в Англии. До свидания». Андрей Михайлович тяжело опустился на стул. Приехавшись, стремительно прошел к своему автомобилю, сел в машину, и они уехали. Андрей Михайлович посмотрел на нетронутый кофе, почти сразу появился официант. Сеньор уже уехал?» – удивился официант. Он не был встревожен. «Посетитель, приехавший на такой дорогой машине, как BMW 7 серии, не станет избегать из-за чашечки кофе? Может, он просто забыл заплатить?» «Да», — ответил Андрей Михайлович. Он хорошо знал испанский. «Но вы можете не беспокоиться, я оплачу его кофе». Россия, Москва, 5 марта, суббота. Все происходило как обычно. Его посадили в машину и повезли. Ехали долго. Затем пересели в микроавтобус и двигались еще полчаса куда-то на юг. Дронго догадался о направлении движения по тусклому солнцу, которое в этот день появилось на небе. Наконец машина въехала в какой-то большой ангар. Его деликатно вывели из салона, проводили по лестнице на второй этаж. В просторной комнате уже ждали двое сотрудников Машкова и сам генерал, у которого был виноватый несколько смущенный вид. Дронго невесело усмехнулся. В конце концов, его старый друг абсолютно прав. Французы не зря говорят, что предают только свои. Машков пробормотал какое-то приветствие. Один из его сотрудников уточнил, нет ли у дронга аллергии на различного рода лекарства. Нет, ответил он. Мне можно вкалывать любую гадость. Я с детства люблю, когда меня колят. Первый сотрудник улыбнулся, второй посмотрел сурово. Потом ему протерли руку спиртом и ввели лекарства. Дронга поморщился и отвернулся. Пока подключали датчики, Машков сел за стол. Дронга огляделся. Стену с правой стороны занимало большое зеркало. Очевидно, за ним находились наблюдатели, следившие за происходящими в комнате допросами. Оба сотрудника, закончив прикреплять аппаратуру, взглянули на генерала и быстро вышли из комнаты. Стало понятно, что они не будут присутствовать при допросе. Видимо, показания датчиков поступят на мониторы в соседнюю комнату, где находятся неизвестные ему люди, которые имеют доступ к подобным допросам. Машков и Дронга остались одни. Машков посмотрел на своего друга и несколько неуверенно поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Пока нормально. Слегка кружится голова и неприятные ощущения во рту. Кажется, болят ноги. Или мне только кажется. Может, начнем?» «Не нужно так волноваться. В конце концов, пытают меня и допрашивают тоже меня. Поэтому задавай свои вопросы спокойным, естественным голосом. Тем более, что за нами наверняка следят». «Дурак!» – разозлился Машков. Затем бросил какую-то папку на стол перед собой, раздраженно отвернулся и зло пробормотал. «Можешь встать и убираться отсюда, и вообще уехать из Москвы, тебя никто не остановит». «Ни к чему так патетически!» – спокойно отозвался Дронг. «Давай начнем!» «И учти, что на этот раз я буду говорить правду, поэтому лучше не спрашивай, что я о вас думаю. Назови громко три цифры», – попросил Машков, и мы начнем работать. «Один, три, семь». «Хорошо». «Сейчас я буду называть цифры, и ты должен все время говорить «нет» во всех случаях». «Один», «нет», «два», «нет», «три». Машков досчитал до десяти, и все десять раз Дронга повторил слово «нет». Генерал удовлетворенно кивнул. «Все правильно. Семь верных ответов, три неверных». «Как ты себя чувствуешь в роли плача?» – вдруг поинтересовался Дронга. «Заткнись», – опять разозлился Машков, – «и отвечай на вопросы». Он сердито оглянулся на это проклятое зеркало, за которым находились двое психологов, следивших за допросом. «Он намеренно выводит его из себя», – предположил один из них. «Похоже», – согласился второй, – «но Машков опытный специалист». Сам Машков усилим воли сумел несколько успокоиться и начал задавать вопросы. И первым был такой. «Ты знал кого-нибудь раньше из группы Дзевоньского?» «Нет». «Ты звонил в Брюссель?» «Нет». «Ты знаешь Гельмута Гейтлера?» «Нет». Собственно, после этих трех ответов допрос можно было прекратить, но он продолжался около двух часов. Задавая в разных вариациях одни и те же вопросы, Машков добросовестно пытался выяснить, что именно мог узнать Дронга о работе Дзивоньского в Москве до того, как приступил к своему расследованию. Дронга трижды просил воды, и трижды Машков передавал ему наполненный стакан. На все вопросы Дронга отвечал четко, иногда шутил. У него сильно болела голова, не проходило ощущение подступающей тошноты. И тем не менее он ясно воспринимал все происходящее и также ясно отвечал на все вопросы. Закончив допрос, Машков устало откинулся на спинку кресла и неожиданно улыбнулся. Затем схватил бутылку, чтобы налить себе воды, но обнаружил, что она пуста. «Принесите воды!» – крикнул он куда-то в сторону. «А вот эта ошибка!» – заметил Дронго, морщась от головной боли. «Я мог бы и не догадаться, что нас слушают, а крикнув, ты невольно выдал этот секрет. Иди ты к черту!» Добродушно огрызнулся Машков. «Слава богу, что все закончилось. Теперь ни одна собака не посмеет ничего сказать в твой адрес. Позови своих архаровцев, чтобы они сняли с меня ваши чертовы датчики. И еще, я повесил пиджак в другой комнате. Там у меня есть спазмолгон. Пусть принесут таблетку, ужасно болит голова. Я сам принесу». Машков быстро вышел из комнаты. Почти сразу в ней появились двое сотрудников, которые начали деловито отключать Дронго от аппаратуры и сворачивать ее. Машков принес таблетку и бутылку воды. Он налил сразу два стакана, себе и дронга В это время вошел еще один сотрудник, который принес какой-то тюбик. Он выдавил из него в стакан с водой некоторое количество буро-зеленого вещества, затем размешал и, протянув напиток дронга предложил выпить. «Еще какая-нибудь гадость?» – спросил тот. «Обычное мочегонное средство», – пояснил сотрудник с любопытством разглядывая эксперта. «Это фитолизин. Хорошее польское лекарство». Дронга и Машков посмотрели друг на друга и оба улыбнулись. Надеюсь, вы не одолжили его у Дзивонского, улыбнулся Дронга, выпил лекарство и поднялся. Голова у него все еще кружилась, во рту было такое ощущение, словно он перекусывал электропровода, или дотронулся языком до батарейки, как однажды сделал это в детстве. Память о том неприятном опыте сохранилась на всю жизнь. Надеюсь, теперь ты сможешь убедить свое начальство не выгонять меня каждый раз из Москвы? спросил дронга. Хотя, между прочим, я предложил бы проверить таким же образом всех членов вашей комиссии. — Хватит! — торопливо остановил его Машков. — Мы уже закрыли этот вопрос. Пойдем, я помогу тебе одеться. Они вышли из комнаты. «Ничего не закрыли», – тихо возразил Дронга. «Нужно найти Гитлера и понять, почему вас опередили в Брюсселе. Боюсь, работы теперь у вас больше, чем ты думаешь». «Я знаю», – отозвался генерал. «Но теперь мне никто не сможет помешать привлечь тебя к ней. Мы все равно должны вычислить обоих – и Гитлера, и возможного крота. Хотя в существовании последнего мне очень трудно поверить. Всех вошедших в мою комиссию я знаю много лет. Ты и меня знаешь много лет», – напомнил Дронга. «Но это не помешало тебе привести меня сюда? Помнишь, как у Орелла? Все животные равны, но некоторые равны более. Иногда с тобой просто невозможно разговаривать», – вздохнул Машков. «Сегодня опять будут допрашивать Зивоньского и всех его людей. Нам важно понять, куда делся Гейтлер и как его найти».